Глава 26. Советская зона оккупации Германии. Черный лес. 24 сентября 1945 года. Генерал Судаков получил приказ перекрыть шоссе посреди Черного леса за полчаса до начала войсковой операции. Он примчался к назначенному месту и лично руководил работами. Два грузовика слаженно перегородили дорогу. По обочинам были обустроены две пулеметные точки. Вокруг в радиусе сотни метров расположилась цепь из полусотни автоматчиков. За грузовиками стоял связной автомобиль с бензиновым генератором и легковушка самого Судакова. Основная операция проводилась на удалении 12 километров от штаба. Там, где на протяжении последних дней авиаразведка регулярно выявляла дымы от кострищ. Там же были замечены солдатские палатки, разбросанные по сосновому бору. Первым делом в 2 часа 10 минут дивизион 122-мм гаубиц отработал по координатам лагеря, выпустив в общей сложности более сотни снарядов. После артподготовки к лесному лагерю с разных направлений подошли четыре роты стрелкового батальона, методично уничтожая всех, кто оказывал сопротивление. Завершалась войсковая операция в 6 утра, а до того часа бойцы того же стрелкового батальона должны были прочесать значительную часть черного леса и уничтожить тех, кто уцелел при арт-обстреле. Генерал-майор Судаков нервничал. Заложив руки за спину, он расхаживал вдоль стоявших поперек шоссе грузовиков. Он часто курил свой любимый Казбек и еще чаще поглядывал на наручные часы. «Чаю не желаете, товарищ генерал?» Вынырнул из темноты ординарец с термосом и чашкой. «Нет», — отмахнулся тот. «Что там у связистов? Арт-обстрел закончен десять минут назад». «Это я уже слышал». «Других докладов пока не было, товарищ генерал». «Иди, будут новости, сразу докладывай». «Понял». Судаков еще раз бросил взгляд на часы. «Видать, уже уничтожают оставшихся в лагере». — решил он. Еще минут 5 десять и начнут прочесывать лес. Войсковая операция пройдет успешно. В этом заместитель военного коменданта не сомневался. Он не исключал, что спиток ублюдков в эсэсовской форме каким-то чудом сумеют унести ноги. Но они уже не будут представлять большой опасности для населения Берлина. После сегодняшнего разгрома им придется сменить дислокацию и пару недель зализывать раны. Ну а потом сменить тактику и действовать очень аккуратно, чтобы повторно не навлечь на себя гнев маршала Жукова. Переживал Судаков за другое. Завтра Жуков ждал доклад о поимке серийного убийцы, нагнавшего страху на жителей города. Докладывать будет военный комендант, генерал-полковник Горбатов. В основу доклада должны лечь результаты работы подполковника Василькова, а он сейчас находился где-то в Черном лесу. Напрасно я согласился на его авантюру. Покачал головой генерал и снова полез за коробкой папирос. Сделав две затяжки, он вдруг услышал голоса, раздавшиеся с обеих обочин. «Внимание! Цель на шоссе! Пулеметным расчетом приготовиться!» Послышались щелчки затворов. Генерал метнул взгляд на шоссе и заметил вдалеке два пляшущих огонька. Лицо его просветлело. «Автомобиль!» Прошептал он и крикнул. «Отставить стрельбу по цели! Отставить! Отставить!» Продублировали голоса младших командиров.